«Вдруг, не вспоминай», — тихо проговорил я. Но он, наверное, не слышал моих слов, и каким-то огромным усилием воли, поборов волнения, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом, «До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себя, что тогда ее оттолкнул.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 Руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые, как мел. Что-то она и не шепчет, смотрит на меня, не сморгнет. А сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась. Руки, прижатые к груди, белые губы.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 Хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. что еще можно было писать? Тошное время было. недописаний было. Да и, признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть. И терпеть не мог этих слюнявых, какие каждый день к делу и не к делу. Женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать ему, тяжело, того и, гляди, убьют. И вот он, сука, в штанах жалуется, сочувствие ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бобенкам и детишкам не слаще нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись. Вы, Стэли,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 В жизни так не ездил, как на этот раз. Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность везде нужна. Но какая ж тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла. А тут гляжу, мать честная. Пехотка наша справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет. И уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад. Давлю вовсю. И до батареи остался какой-нибудь километр. Уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного тяжелой положил он мне возле машины.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 Бой-то уже сзади меня идет. Это как? Нечего греха таить. Вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный. Потому что понял, что я в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает. Ох, браток, нелегко это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. Ну вот, стал быть, лежу я и слышу, танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда со снарядами выехал. Каково это было переживать?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 Шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. Вот, думаю, и смерть моя на подходе.